Да, согласился инспектор Умбелти. А, может быть, вы и леди скажете мне конкретно, к какому пришли выводу? Не обижайтесь на то, что я бы одобрил мнение доктора по этому поводу. Тем не менее, я считаю, что в чём-то вы правы. Очень жаль мне, что вы уснули, когда это произошло. И он с упрёком взглянул на Гарет. Ну я вообще случайно там оказалась? Инспектор согласился, что это так. Сейчас для нас очень важно узнать время смерти, продолжал он. Для этого необходимо иметь под рукой какую-то информацию, которая могла бы хоть немного прояснить дело. По крайней мере, из всего, что я могу узнать, подтверждается, что убийство здесь совершенно исключено, как я и утверждал всё это время. И если мы докажем это, то будем правы, не так ли? Совещание происходило в маленьком уютном домике Умпелти, в предместье городка. Поднявшись, мистер Умпелти подошёл к шкафу и вытащил оттуда большую пачку официальных донесений. Как видите, милорд, мы не бездельничаем, даже если в данном случае наиболее правдоподобно выглядеться убийство, чем что-либо ещё. Мы приняли во внимание всё, что возможно, и, как вы поняли, детально изучили весь район через увеличительное стекло. После внимательного чтения этих донесений Уимси был вынужден признать, что гордость инспектора вполне обоснована. Появилась значительная возможность помочь полиции. Недавно советом графства было принято прошение местных властей провести более тщательный ремонт береговой дороги между Лестон-Хо и Уилверкомбом. Совет графства, зная, что времена тяжелые, а денег явно недостаточно, учтиво ответил. что он не считает движение по береговой дороге достаточно интенсивным, чтобы разрешить предлагаемые расходы. В результате этих переговоров с советом графства были назначены люди за умеренную плату, чтобы произвести перепись дорожных транспортных средств, проезжающих по вышеупомянутой дороге. Один из таких наблюдателей в течение всего четверга, 18 июня, находился на перекрёстке береговой дороги с главным шоссе из Лестенхо, Хесбра. Примерно в 12 милях в противоположном конце, который интересовали наши детективы, находился полустанок Халт, где, как Гаррит уже выяснила для себя, шлагбаум был всегда закрыт, за исключением тех случаев, когда его специально открывали, чтобы пропустить проезжающий автомобиль. По обеим сторонам шлагбаума находился турникет для пешеходов. Однако он был устроен так, чтобы не пропустить ничего крупного, даже велосипед. Следовательно, пока гипотетически убийца шел пешком, его должны были видеть на одном и другом конце дороги или же с расположенной в промежутке фермы. В течение последних четырех дней полиция тщательно проверяла благонамеренность каждого пешехода, проходящего по этому отрезку дороги. Каждый автомобиль, мотоцикл, велосипед, фургон, грузовик, повозки и скотину – все они были проверены и опрошены. И ничего подозрительного не обнаружили. Действительно, все люди, пользующиеся этой дорогой, оказались местными жителями, хорошо знакомыми всем офицерам полиции, и каждый из них сумел дать точный отчёт о себе и своих передвижениях в течение этого дня. И это было не так уж удивительно, как могло показаться с первого взгляда, так как почти все эти люди были либо торговцы, совершающие конкретную поездку в конкретное время, либо фермеры, занятые на своей земле или на землях, примыкающих к городку. Они могли доказать своё отбытие и прибытие. Единственным, что времени нельзя было проверить, были те, кто пас коров или овец. Однако, не говоря уже о крайней степени невероятности того, что эти простые поселяне сошли со своего пути, чтобы перерезать эндикотовской бритвой горло джентльмену, инспектор Умбильти был всецело готов поручиться. за каждого из них. Милорд, сказал он, вы действительно можете поверить мне, что всех этих людей мы как следует проверили. Вы можете смело выкинуть их из головы. Теперь считается единственный вариант, что ваш убийца это тот, кто добрался морем или же пешком вдоль берега, либо из Уилверкомба, либо из Лэстонхо. И, как говорит эта молодая леди, Уилверкомб наиболее вероятное направление из этих двух. Ибо тот, кто пришел бы из Лестон-Хо, должен был бы увидеть ее и отложить свое преступление, как говорит Шекспир, до более подходящей поры. Прекрасно, заметил Уинси. Все правильно. Допустим, такое. Ни в какой части своего путешествия убийца не воспользовался никаким видом колесных средств. Тем не менее, остаются открытыми множество возможностей. В общем, махнем рукой на Лестон-Хо и возьмем одно Уилвер-Комское направление. Мы имеем по меньшей мере три варианта. Первое. Убийца пришел пешком по дороге из Уилверкомба или Дарли, опустился на пляж какой-то точки, невидимой с утюга, и оттуда направился дальше берегом. Второе. Он пришел из одного из тех двух коттеджей, где проживают рыбаки Поллок и Мегеридж. Кажется, вы назвали эти имена. Вы не собираетесь лично задать кое-какие вопросы этим людям, инспектор? Да, но только их там не было, уверенно возразил инспектор. Меггрич со своими двумя сыновьями находились по ту сторону, у Илэркомба, покупая там какие-то вещи. У меня есть свидетели. Старый полок выходил в лодке, его видел Фредди Бейнс. И, кстати, внук полока, кажется, тоже был с ним в лодке. Собирались задержать этих двоих, потому что я сказал, что убийца мог прийти морем. Только другой полок, мальчишка, примерно лет 14, и трудно предположить, Что это совершил он, как и кто-либо из женщин с детьми? Понятно. Тогда ладно. Итак, третье. Убийца прошел пешком весь путь, вдоль берега из Дарли или Уилверкомба. Кстати, вы не сказали, ночевал ли кто-нибудь в палатке? Или на открытом воздухе, прямо за полустанком халт? Да, сказала Гарриет. Какой ты широкоплечий мужчина, который разговаривал с... Ну, не совсем как деревенский житель, а как джентльмен, говорящий на сельский манер. Если кто-нибудь проходил этой дорогой, он мог его увидеть. Видеть-то он мог, проговорил инспектор, но, к сожалению, мы не задержали этого своеобразного джентльмена, хотя мы спрашивали о нем. Он собрался и рано утром в пятницу отбыл, увезя свои пожитки в Моргане. Он располагался внизу Хингс-Лейн со вторника и назвался Мартином. Разве? И он ещё сразу же после преступления? А вам не кажется, это несколько подозрительно? Не чуть, инспектор почти ликовал. В час дня он принимал ланч в трёх перьях в Дарли и не уходил до половины второго. Если вы сейчас скажете, что человек способен пройти пешком 4 1/2 мили за полчаса, я достану ордер на арест мистера Мартина. Вы все шутите, инспектор. Хорошо, посмотрим. Убийство в 2 часа. Пройти 4 1/2 мили. Это значит, что убийца не проходил через Дарли самое позднее, хмм, самое позднее в 12:50. Допустим, он проходит 4 мили в час. И так как часть расстояния ему надо идти по песку, то это, наверное, слишком высокая оценка его скорости. С другой стороны, маловероятно, что он делает меньше, чем 3 мили в час. Это даёт нам время 12:30 самое раннее, если, конечно, он не сидел и не разговаривал с Алексисом прежде, чем перерезать ему горло. И едва ли это так, ми лорд. Всё это весьма неопределённо. В любом случае, мистер Мартин не очень-то подходит нам, потому что он провёл утро четверга в Уилверкомби, как вы говорили у хозяйки Перев. Какая жалость. Он мог оказаться ценным свидетелем. Надеюсь, вы продолжите его поиск, хотя это, видимо, не имеет для нас большого значения. А кто-нибудь узнал номер его Моргона? Да. Он принадлежит лондонскому гаражу, где дают машины на прокат туристам. Мистер Мартин пришёл туда на прошлой неделе в четверг, заплатил задаток наличными, а возвратился в субботу вечером автобусом. Насчёт адреса он сказал, что дом свой подарил, и поэтому адреса не оставил. хотя ссылался на банкиров в Кембридже его автомобильные права выписаны на фамилию Мартин и они в полном порядке беспокойства насчёт страховки не было поскольку гараж пользуются полицейской формой страховки которая распространяется на все машины независимо от того кто ими управляет на автомобильных правах был адрес был но это адрес дома который он подарил Так что на него не обратили внимания. Владельцы гаража обычно требуют автомобильные права. Не знаю, что они там делают. Видимо, этот парень показал им права без всяких требований. А любопытно. Можно подумать, что он изо всех сил старался предотвратить любое замечание в свой адрес. А как с банком? Всё правильно. Мистер Хэвиленд Мартин в течение 5 лет состоял там в вкладчикам. Представлен был другим клиентам банка. Никакого нарушения правил. Наверное, они не упомянули фамилию его третьейского судьи, а также сумму его вклада. Конечно, нет. Банки не занимаются разглашением сведений о вкладах своих клиентов. Видите, у нас абсолютно ничего нет против этого малого Мартина. Совершенно верно. Всё-таки мне бы хотелось немного с ним поталковать. Имеются моменты, относящиеся к нему, которые заставляют меня задуматься, как бы сказал Шерлок Холмс. А что считаете вы, мой дорогой Роберт Темплтон? По-моему, быстро ответила Горет. Будь я убийцей, то я бы добралась до места назначенной встречи и потом покинула его с сумкой и багажом, не оставив следов, кроме неизбежных, и проделала бы это тщательнее, чем действовал мистер Мартин. Ему пришлось открывать банковский счёт на вымышленное имя, оставлять владельцу гаража адрес банка как единственную рекомендацию, брать на прокат машину, платить наличными и, возможно, в самом недалёком будущем закрывать счёт. Тем не менее, остаётся печальное обстоятельство, что мистер Мартин очевидно не совершал убийство, если предположить, что можно доверять часам в перех. Мне кажется, всё это прояснит небольшое добавочное расследование. 5 лет, похоже, слишком долгий срок для придумышленного преступления. Вам, наверное, стоит заглянуть в этот банк. Только не поднимайте там шума по этому поводу, иначе вы можете спугнуть ташку. Конечно, милорд. Тем не менее, я буду сейчас счастливее, чем когда-либо, если у меня будет хоть какое-то доказательство, что здесь действительно совершено убийство. А в данный момент всё это несколько неубедительно. Признайтесь же, Да, это так, однако много мелочей указывает на это. По отдельности они незначительны, но вместе имеют странный вид. Имеются бритва, перчатки, обратный билет и приподнятое настроение Алексиса, которое было у него перед смертью. А теперь появляется эта странная история о загадочном джентльмене, который прибыл в Дарли как раз вовремя, чтобы занять первое место в преступлении. А затем убрался с такой удивительной предусмотрительностью, чтобы скрыть своё имя и адрес. Ответ инспектора был прерван телефонным звонком. Инспектор какое-то время слушал его таинственное кряхтанье, затем произнёс: "Буду к одиннадцати" и повесил трубку. Кажется, внезапно объявилось ещё кое-что странное, сказал он. Вы ведь простите меня, если я спешно уйду. Мне нужно в участок.